Николя со своими новыми друзьями Жаном и Филиппом смотрел в столовый телевизор. Беспрестанная смена картинок убаюкивала остальных р а з в о щ ё к и х сирот вокруг них. Сюжет фильма проникал через их глаза и уши в память мозга со скоростью 500 километров в час. Человеческий мозг способен хранить около 60 миллиардов воспоминаний. Когда память переполняется, происходит автоматическая уборка. Воспоминания, сочтенные наименее интересными, забываются. Остаются трагические воспоминания и сожаления об ушедших радостях. Сразу после фильма в этот день показывали ток-шоу на тему насекомых. Большинство человеческого молодняка рассеялось. н а у ч н а я говорили, не их мало в д о х н о в л я л а Профессор л е д ю к вы вместе с профессором Разенфельдом считаетесь самыми крупными в Европе специалистами по муравьям. Что заставило вас посвятить их изучению жизнь? Однажды я открыл на кухне шкафчик и увидел армию этих насекомых. Несколько часов я наблюдал за ними как прикованный. Для меня это был урок жизни и смирения. Я захотел узнать о них больше. Вот и весь секрет, рассмеялся профессор. А что вас отличает от другого такого же знаменитого знатока муравьев, каким является профессор Розенфельд? А, профессор Розенфельд, он еще не на пенсии. Снова рассмеялся Ледюк. Но ну, если серьезно, мы с ним по разные стороны баррикад. Понимаете, есть много способов понимать этих насекомых. Раньше считали, что все общественные виды термиты, пчелы, муравьи монархисты. Это было просто, но неверно. Потом заметили, что у муравьев королева обладает властью только производить потомство. У муравьев существует множество форм правления: монархия, олигархия, триумвират воинов, демократия, анархия и тому подобное. Иногда даже когда граждане недовольны своим правительством, они бунтуют, и внутри городов вспыхивают настоящие гражданские войны. Подумать только! Я, как и представители так называемой немецкой школы, к которой я себя причисляю, полагаю, что организация мира муравьев основана на иерархии каст, на главенстве индивидуума-альфа, более одаренных, чем основная масса, и руководящих группами рабочих. Розенфельд, связанный с так называемой итальянской школой, считает муравьев прирожденными анархистами и отличает наличие более одаренных, чем основная масса индивидумов, альфа. По его мнению, лидеры появляются только иногда, спонтанно, лишь на короткий промежуток времени для того, чтобы решить какие-то практические задачи. Я вас не совсем понимаю. Грубо говоря, итальянская школа думает, что любой муравей может стать лидером, коль скоро у него появилась оригинальная, заинтересовавшая остальных идея, в то время как немецкая школа считает, что только муравьи с характером вождя могут возглавить движение для решения какой-то задачи. Значит, эти две научные школы друг другу непримиримы? Если хотите знать, бывало, что во время крупных международных конгрессов дело доходило до потасовки. А, так это все тоже старое соперничество между саксонским и латинским духом? Нет, эта война скорее похожа на ту, что противопоставляет сторонников п о н я т и й в рожденного и благоприобретенного. Рождаемся м ы к р е т и н а м и или становимся? Это один из вопросов, на которые мы пытаемся ответить, изучая общественное устройство муравьев. А почему не поставить эксперименты на кроликах или мышах? Муравьи дают нам возможность посмотреть, как функционирует общество, общество, состоящее из многих миллионов индивидуумов. Как будто наблюдаешь за целым миром. Насколько я знаю, не существует многомиллионных городов кроликов или мышей. н и к о л я толкнул и локтем. Слыхал? Но н и к о л я не слушал. Это лицо, эти желтые глаза, он их уже видел. Где? Когда? о н р ы л с я в памяти. Точно. Теперь он вспомнил. Это был человек с переплетом. Он сказал тогда, что его зовут Гунь, но это был тот самый профессор Лидюк, который сейчас распинался по телевизору. Открытие погрузило Николя в пучину размышлений. Профессор соврал для того, чтобы завладеть энциклопедией. Ее содержание было бесценным для дела изучения муравьев. Она должна была быть внизу. Она несомненно была в подвале, и ее все так хотели найти: папа, мама и этот л е д ю к Надо найти ее, эту проклятую энциклопедию, и все станет понятно. н и к о л а в встал. Ты куда? Он ничего не ответил. А я думал, что ты интересуешься муравьями. Он дошел до двери. Потом побежал по коридору в свою комнату. Ему не понадобится много вещей: только любимая кожаная куртка, перочинный ножик и крепкие ботинки на каучуковой подошве. Воспитатели даже не обратили на него внимания, когда он проходил через просторный холл. Он убежал из детского приюта.